Глава четвертая. Джара угрюмо смотрела на трехмерную блок-схему, сооруженную на кофейном столике. Массивная блок-схема возвышалась высоко у нее над головой. Информация накладывалась слоями, подобно ступеням Зеккурата. Откинувшись назад, Джара изучила творение своих рук. Имена тех, кого она знала всю свою жизнь, находились в слое данных, помеченных как внушаемые. Другие имена, знакомых, родственников, бывших возлюбленных и коллег были нанизаны на голографические стрелки, обозначенные как легковерные и неверящие. Особняком поодаль стояло имя матери Джары с подписью «Не пользуется доверием». «Ты ведь именно этим и хотела всегда заниматься, разве не так?» — сказала себе Джара. «Стратегический анализ в биологическом фиаткорпе». Составление графиков работ, планирование запуска продуктов, выделение ресурсов. Правильно? Понедельник уже подходил к концу, а ей так и не удалось поспать. Внезапно Джара поймала себя на том, что уже целый час сидит совершенно неподвижно, уставившись на блок-схему. Она ждала, что Зикурат вот-вот обрушится на нее виртуальной лавиной данных, и она погибнет прямо здесь, погребенные под тяжестью лжи нетчи если не хочешь находиться здесь сказал ей хорвил отправляйся домой джара представила себе инженера потеющего внутри пузыря пространства разума в противоположном конце лондона то обстоятельство что хорвил также вынужден обходиться без сна явилось для нее слабым утешением вскоре после захода солнца джара ощутила мысленный писк входящего мультизапроса. Нэтч. Появившись из ниоткуда, мастер Фиат Корпо приветливо помахал Джарри рукой и принялся придирчиво изучать блок-схему. Джара не видела его со времени утренней встречи в шенандо и происшедшие с ним перемены были воистину странными. Нэтч, обиженный школьник, бесследно исчез, по-видимому, отключенный нажатием клавиши. Его место занял Нэтч-холеный предприниматель, неч бизнесмен Нэтч-символ позитивного мышления. «Итак ты полагаешь, что мы добьемся максимального проникновения, если начнем распространять слухи сегодня вечером?» — сказал он, задумчиво потирая подбородок, вероятно, никогда не знавший щетины. Джара устало кивнула. «Я разбила всех наших знакомых по трём осям — внушаемость, связи и сфера влияния. Затем я проследила возможные пути распространения слухов от человека к человеку, расписав в процентах вероятность того, что слухи достигнут критической массы. Она указала на вершину башни, точку схождения всех осей. По моим оценкам, нам нужно начать с наших самых влиятельных знакомых сегодня вечером и к завтрашнему утру дойти до конца списка. А почему не наоборот? Для того, чтобы закрепиться... Слухи должны сначала пустить корни. Один тщательно проработанный источник информации стоит больше сотни досужих сплетен. Вот почему я собираюсь попросить Хорвелла сегодня же поговорить со своими родственниками в секте «Натиск». Что может пользоваться таким же доверием, как религиозная община? Нэтч принялся быстро кружить по квартире Джары. Однако сейчас это была уже не беспокойная суета, а уверенный шаг. «Я приятно удивлен, Джара», — сказал он. Это была первая похвала, которую Джара услышала от него за несколько месяцев. «А почему у тебя такое унылое лицо?» «А какое лицо было бы у тебя?» — нахмурилась Джара. «Если бы тебе пришлось сказать про свою родную мать, что она не пользуется доверием». Ее извительное замечание отлетело от Нэтча с такой же легкостью, с какой луч света отражается от зеркала. — Должен тебе сказать, жара ты просто нечто, — заметил Нэтч. — Не представляю себе, как у тебя получается оставаться такой беспристрастной. Последние две недели мне с трудом удается сдерживать мои эмоции. Знаю, я стал раздражительным и излишне требовательным. Но это все потому, что я не достиг твоего уровня профессионализма. Хорвилл сказал мне как-то на днях, что ты клей, скрепляющий наш фиаткорп. Это продолжалось в таком же духе, и джера поймала себя на том, что, помимо воли, откликается на эту низкопробную лесть. У нее была тайная слабость на смазливую внешность и слащавый голос, а Нэтч, когда включал свое обаяние, становился просто неотразимым. «Как ему это удается?» — мысленно выругалась Джара. Но разве она не успела к настоящему времени убедиться в том, что извинения Нэтча никогда не бывают искренними? что елейные слова — лишь оружие в его арсенале. И тем не менее его стратегия работала. Каким-то образом ему удалось раскусить ее слабость к похвале, чем он беззастенчиво пользовался. Джара чувствовала, что отвечает на низменный эротический позыв, который расшевелил в ней Нэтч. Этот позыв он, по своему желанию, мог расшевелить в ком угодно, хоть в мужчине, хоть в женщине, и ненавидела себя за это. Она ненавидела себя, но в то же время жаждала этого, как не жаждала ни одной из сотни программ сексуального удовлетворения, которые перепробовала за тридцать лет, прошедших после посвящения. «Или это просто зависть?» — спросила себя Джара. «Ему нет еще и тридцати, и он готов прибрать к рукам весь мир, а тебе уже за сорок, а ты все еще работаешь под мастерьем. Завтра мы станем первыми в рейтинге приму Джара» и без тебя нам не удалось бы этого добиться, — сказал Нэтч, положив руку ей на плечо. Это прикосновение получилось вполне пристойным, но тем не менее многообещающим. Капитал Мэне вспомнит об этом через несколько лет, когда тебе надоест работать на меня, и ты снова начнешь собственное дело. Они будут умолять тебя взять у них деньги. Аналитик смущенно провела тремя пальцами по высящимся горой вьющимся волосам. Ей хотелось найти какой-нибудь простой способ отключить ощущение виртуального прикосновения Нэтча, однако такие тонкие алгоритмы мультисеть не предоставляла. «Да, хорошо, наверное», — робко пробормотала она, и через считанные мгновения Нэтч исчез. Осталась только его улыбка, обжигающая сетчатку глаз Джары. Она прошла на цыпочках в коридор, убеждаясь в том, что Нэтч действительно разорвал мультисвязь, а не притаился в соседней комнате. «Джара, у тебя начинается мания преследования», — строго одернула она себя. «Это твоя квартира. Без твоего позволения никто не сможет мультизагрузиться сюда». И тем не менее Джара облегченно вздохнула, установив, что ее босса нет в квартире. В прошлом Нэтчу уже случалось творить чудеса. Дджара оглянулась на ззикурат и ее едва не стошнило вот оно трёхмерное свидетельство ее окончательной деградации в сфере биологики нужно подумать как все это остановить подойдя к окну джара бросила взгляд на толпы людей запрудивших улицы лондона. разумеется окно было не настоящим на жалкую стипендию подмастерья джара не могла позволить себе квартиру с внешней стеной поэтому ей приходилось довольствоваться плоскими видеоэкранами. Но как легко было настроить видеоэкран на вид снаружи здания и притвориться, будто это настоящее окно. Внизу сотни, а то и тысячи людей заполнили площадь, небрежно пользуясь морем данных, не задумываясь о биологических программах, определяющих их жизнь. Биологика регулировала частоту ударов сердца, биологика вела календарь дел, Биологика ежесекундно закачивала в голову информацию о чувственных восприятиях. джера занялась своей любимой игрой «Что самого плохого может случиться?» и голова у нее зажужжала от пугающих вариантов. Что произойдет, если завтра на рынке разразится паника и все побегут снимать деньги со своих счетов в хранилище? Что произойдет, если опасения Хорвела сбудутся и фарисеи действительно запустят атаку черного кода? Или что, если совершенство откладывается? Каким-то непривязанным лунатиком удалось придумать способ вывести из строя доктора под ключи и исцелись? Джара задержала взгляд на каком-то безликом пешеходе, шагающем по брусчатке внизу, и внезапно он перестал быть безликим. Он превратился в бизнесмена, который проснется завтра в Пекине или Мельбурне, или в одной из орбитальных колоний, может быть, в Аллоуэле. Потягивая утренний нитру он попытается взять в море данных биржевые сводки и ничего не произойдет у него подскочит давление в этот день он должен был закрыть крупную сделку черт побери что ему делать копач в его организме в отчаянии обратятся к базам медицинских данных подключи исцелись за советом как понизить давление и что делать с сердцем однако доктор подключи и исцелись не отвечает В комнате становится темно, свет гаснет. «Возьми себя в руки!» — одернула себя Джара. «Ты оказываешь Нэтчу слишком много чести. Один единственный человек не может по собственной прихоти обрушить все море данных. Фарисеи завтра не запустят атаку черного кода. Что самое страшное может случиться? Несколько фиаткорпов затихнут на один день только и всего». Переключив изображение на видеоэкране на умиротворенный ирландский пейзаж, джера попыталась снова сосредоточиться на работе. Трехмерная блок-схема на столе безмолвно насмехалась над ней. Внушаемая, не пользуется доверием, ненадежная. «Блин, блин, блин, твою мать!» — воскликнула Джара вслух, хлопая ладонью по голой стене. Она не могла просто сидеть, сложа руки и ждать, когда это произойдет. Нэтча нужно остановить, во что бы то ни стало. «Говорю вам», — сказал Хорвелл. «Сейчас это обсуждает во всех сплетне-сетях. Я не выдумываю. Если не верите, проверьте сами». Скептически поджав губы, женщина смерила его пристальным взглядом. Это был тот самый сомневающийся взгляд, каким ублюдки из секты смотрели на него всю его жизнь начиная еще с тех пор, когда он был слишком молод, чтобы заслуживать этого. Затем она презрительно оглядела квартиру Хорвелла, которую инженер старательно превратил в образец полного беспорядка. Недоеденные сэндвичи спокойно соседствовали на полу с грязной одеждой, сломанной мебелью и редкими строчками кодов биологических программ. Вздохнув, пожилая женщина снова принялась разглаживать складки на своей пурпурной замшевой мантии. Похоже, мантия беспокоила ее больше, чем предостережение Хорвелла о вражеском ударе. — У секты Натиск есть связи в Совете по обороне и благосостоянию, — сказала женщина. — У нас есть свои люди в мем-кооперативе. Если всех охватила паника из-за черного кода фарисеев, почему мы ничего об этом не слышали? — А я откуда могу знать? Я не работаю в Совете. Кто может сказать, как зарождается волна подобных слухов? мне нет никакого дела до того, как зарождается волна подобных слухов, — насмешливо повторила женщина. — Меня больше интересует, каким образом ты, подумать только, оказался на ее гребне. Женщину звали Марулана. По крайней мере, Хорвилл полагал, что ее зовут Марулана. Эти богатые старые ведьмы и секты натиск были все на одно лицо. Они расталкивали друг друга за право первой получить от тебя пожертвование на какую-нибудь дурацкую благотворительность. Однако, когда наступал твой черед попросить об одолжении, они куда-то бесследно исчезали. Хорвелл знал точно только то, что женщина была большой шишкой в секте Натиск, одной из нескольких младших бодхисаттв, которые управляли организацией. Также ее частенько приглашала на обед тетка Хорвелла, берила в свой безвкусно окостеневший особняк в Вестенде. Можно было в одно мгновение проверить ее имя по общественному справочнику, но на самом деле это не имело значения. Хорвилл уже понял, что разговор получится кратким. — Вы хотите знать, откуда я об этом узнал? — выпалил Хорвилл, лихорадочно ища какой-нибудь быстрый способ свалить подозрение Мурулана на кого-нибудь другого. — Мне сказал Нэтч. Он заговорчески пожал плечами, словно говоря, «Безумный мир. Никогда не знаешь, когда окажешься в центре очередного слуха или скандала. Но что тут поделаешь?» «А, так это сказал тебе Нэтч», — с нарастающей подозрительностью сказала руководительница секты. «Почему-то меня это нисколько не удивляет». Хорвилл не сомневался в том, что это имя было ей знакомо. С тех самых пор, как он поступил на работу в Фиаткорп, Имя Нэтча распространялось среди приверженцев секты Натиск, подобно раковой опухоли, несомненно, влияние тети Бериллы. Значит, Хорвелл, ты услышала о крупной атаке черного кода, которая должна состояться в самое ближайшее время, и первым твоим порывом было связаться со своими духовными наставниками в секте Натиск, правильно? Сарказм в голосе муруланы был буквально осязаемым, по сути дела, третьим участником разговора. «Послушайте, ваше святейшее сектантство сказал хорвил — «я не жду, что вы станете паниковать всякий раз, когда услышите какие-нибудь странные слухи. Но это ведь говорю вам я! Вы меня прекрасно знаете. Мое семейство с незапамятных времен отстегивает кредиты в поддержку секты Натиск. А я не обращал внимания на дурацкие занятия вашей секты с тех пор, как вышел из детства». Сейчас я не притворяюсь, будто понимаю, какие моральные ценности вы нынче проповедуете. Впрочем, не уверен, что я вообще когда-либо их понимал. Мне просто очень не хотелось бы, чтобы ваших избирателей, прошу прощения, почитателей, обобрали до нитки из-за того, что какой-то черный кот застал их врасплох. Уверена, нашим приверженцам ничего не угрожает. Инженер потерял терпение. «Ну почему вы вечно ищете какие-то скрытые мотивы? Неужели вы считаете, что секта-натиск обладает монополией на благие намерения?» «Нет», — сухо ответила мурулана «Мы просто знаем по собственному опыту, что фиаткорпы заботятся только о себе любимых». Она бросила на хорвила хищный взгляд, после чего ее мультиизображение погасло, даже не попрощавшись. Хорвилл в отчаянии плюхнулся на диван, свалив при этом на пол груду грязных подушек. Вот и надейся после этого на родственные связи. Единственным слабым утешением было то, что тетя Берилли доложат, в каком состоянии его квартира. Джара стояла в атриуме здания администрации мемкооператива. Все остальные правительственные и квазиправительственные ведомства Выстроили свои офисы в Мельбурне под сенью внушительных комплексов Премьер-комиссии и Совета по обороне и благосостоянию. Но только не кооператив, по каким-то неведомым причинам избравший центром своей деятельности одинокую орбитальную колонию Патронал. Здание было возведено по тому же самому безликому рецепту, каким в наши дни пользовались архитекторы всех административных зданий. Начать с цоколя, из растянутого камня и гибкого стекла, чтобы создать броский искривленный эффект, бросить в кастрюлю заросли стен из рисовой бумаги, чтобы продемонстрировать единство с прошлым, добавить невыносимо высокие потолки, покрыть все доступные поверхности видеоэкранами и выставить рекламное пространство на торги, чтобы покрыть стоимость строительства. Перемешать многотысячную толпу результат — результат мгновенная тошнота. Однако Джара пришла сюда не для того, чтобы изучать архитектуру. Она пришла сюда для того, чтобы поступить правильно. Она пришла сюда для того, чтобы донести на Нэтча мем-кооперативу и остановить безумие до того, как кто-нибудь пострадает. Сама идея эта была изначально абсурдной и становилась еще абсурднее с каждым шагом. К кому ты собираешься обратиться? И что ты собираешься рассказать? У Джары не было ответов на эти вопросы. Она знала только, что ей нужно кому-нибудь рассказать правду, все равно кому. Она решительно затоптала тоненький голосок, предлагавший ей воспользоваться информацией как рычагом, чтобы сбросить с себя окова контракта под мастерие. Нет, я делаю это не ради себя. Я еще не опустилась до уровня нетчи План Нэтча создавал угрозу не только для капиталменов, разжиревших на буме фиаткорпов, И для таких выродков, мастеров и откорпов, как Неч и прежний хозяин Джары, Лукас Сентинел, всех этих людей ей было нисколько не жалко. Но план также подрывал систему рейтинга Приму, исправно служившую обществу уже 70 с лишним лет. Люди доверяли Приму, уверенные в том, что система разоблачит низкопробные программы, программы неудовлетворяющие требованиям: подключи и исцелись, программы потенциально способные перегрузить биологические системы и привести к фатальным последствиям. Приму ни в коем случае нельзя было считать совершенной. Ее толкователи бывали мелочными, неточными и даже откровенно недоброжелательными. Но к кому еще можно было обратиться, если Приму настолько уязвима, думала Джара, на что в этом мире можно положиться? Аналитик Фиат Корпо сама не знала, куда ведут ее собственные ноги. Она обнаружила, что ноги привели ее к отделу, который называется «Департамент борьбы с мошеннической деятельностью фиаткорпов». Джара увидела офис сразу за видеоэкраном с какой-то программой «Женская тайна 242.37А». В прошлом фиаткорп Нэтча уже неоднократно получал предупреждение от этого ведомства, и Джара ходила по этим кабинетам, отстаивая интересы компании перед арбитражной комиссией. Разумеется, она могла бы подать обращение из дома, но только так можно было сделать это анонимно. Департамент вынужден был проверять, что жалобы подают реальные люди. В противном случае его затопила бы волна дата-агентов от нечистых на руку фиаткорпов. Судя по длинной очереди мультипроекций недовольных потребителей, желающих сказать свое слово, было много. Окинув очередь взглядом, Джара обнаружила в ней с десяток тех, кто тщательно стер свой общественный профиль, сохраняя анонимность. Сама она предусмотрительно совершила этот шаг еще до открытия мультисвязи с патроналом. Всякий, кто ввел бы в общественный справочник ее образ, увидел бы, что ее зовут Кассандра, и живет она во дворце Агамемнона. Джара сомневалась в том, что кто-либо поймет эту шутку. Тончайшая пыль скуки покрывала посетителей. Каждые две-три минуты очередь продвигалась вперед. Молчание незнакомых между собой людей, уныне общественных заведений. Через сорок минут жара наконец, оказалась в начале очереди. В поступившем сообщении выражалась признательность за ее обращение в МЕМ-кооператив и предлагалась схема, чтобы помочь ей найти кабинет с инспектором, готовым ее принять. Собравшись с духом, Джара нырнула в лабиринт офисных закутков. «Проходите, проходите!» — приветствовал ее мужчина с дряблым подбородком и скандинавией во взгляде, когда она, наконец, добралась до его кабинки. Проходя к металлическому стулу напротив письменного стола, Джара оказалась по щиколотку в снегу. Стены кабинета исчезли вместе с остальным зданием мем-кооператива, сменившись замерзшей тундрой. «Мнимая реальность», — с отвращением подумала Джара, буквально услышав набивший о скомину рекламный лозунг компании «Мнимая реальность», который она уже тысячу раз видела на видеоэкранах. «Если вы не можете сами посетить любимое место, пусть оно придет к вам». Но хотя бы программное обеспечение оказалось неплохим, у нее уже начали мерзнуть ноги картия мем мем-кооператива требует от меня предупредить вас о том, что наша беседа является анонимной», — усталым голосом начал чиновник. «В целях обеспечения вашей конфиденциальности ни я, ни мои коллеги без особого вашего разрешения не сможем видеть вас и ваши отличительные черты, включая пол. Мы только удостоверяем ваше присутствие в мультисети. Записанная беседа будет храниться в наших архивах в течение... Инспектор монотонно бубнил еще целую минуту, близоруко уставившись в сторону стула со своей посетительницей. — Я пришла к вам, чтобы доложить о преступлении в моем фиаткорпе, — сказала Джара, получив, наконец, возможность говорить. — Какого рода преступление? — Распространение ложных слухов. Чиновник мемкооператива снисходительно кивнул. — Это может быть преступлением, а может и не быть. — рассеянно произнес он, рисуя пальцем круги на покрывшемся измразью столе. — Эти слухи имеют отношение к вашему конкуренту? — Ну, не совсем, это просто общие слухи. Они имеют отношение к сфере вашей деятельности? — Вы хотите сказать, к биологике? — Ну, наверное, косвенное. Одним плавным движением инспектор соединил две окружности — получив математический символ бесконечности. «У вас есть доказательства этих предполагаемых слухов, которые можно представить арбитражной комиссии?» «Я так и знала, что не нужно было сюда приходить», — с горечью подумала Джара. «Я не пробыла здесь и пяти минут, а мы уже говорим о предполагаемых слухах». Очевидно, инспекторы мемкооператива больше интересовали красоты, созданные мнимой реальностью чем какой-то призрачный, лишенный пола голос из внешнего мира. «Послушайте!» — воскликнула Джара. «Готовится что-то ужасное, и этому нужно помешать! Речь идет об общественной безопасности!» И снова умиротворенная улыбка. «Похоже, это выходит за рамки нашей юрисдикции. Попробуйте связаться с вашим МСПОГ. А может быть, вам следует подать обращение в Совет по обороне и благосостоянию? Есть также рабочая группа за справедливый бизнес в премьер-комиссии. Вы уже обращались туда? А еще можно попробовать совет по этическому поведению фиаткорпов коалиции сект». Джара покачала головой. Это было бесполезно. Даже если ей удастся продолбить жалобу в толстый череп этого бюрократа, она все равно завязнет в административном болоте. Джара мысленно представила, Машину Руба Голдберга, двухсотметровой высоты, и свою жалобу, маленькой горошиной, катающуюся взад и вперед, по ленте одного из бесчисленных конвейеров, скрытых в ее чреве. А что еще следовало ожидать, когда хочешь, чтобы система сама следила за собой, с горечью подумала джар За долгие годы система обогатила многих своих сотрудников, теперь уже никто не хотел брать на себя ответственность. Не сказав больше ни слова, аналитик разорвала мультисоединение. Снова появились знакомые стены ее лондонской квартиры. Пусть бюрократ упивается своим зимним ландшафтом, оправдывая бездействие кооператива. Джара не могла больше ни минуты терпеть это. Плюхнувшись на диван, она вызвала голографическую блок-схему распространения слухов. Новая громадная структура затмила само ее существование. Но только эта схема уже была творением ее собственных рук. Джара потерла виски, приготовившись отправить через конфиденциальный шепот запрос первому человеку в своем списке. Застонав, Хорвилл вытащил свою голову из логова подушек, сооруженного во сне. Внутренний календарь заверил его в том, что сейчас действительно было утро вторника, и он проспал десять часов подряд. Однако, если солнце не находилось в зените, было еще слишком рано будить его срочным запросом по конфиденциальному шепоту. — В чем дело? — простонал инженер. — Пожалуй, нам нужно попросить у тебя прощения, — раздался робкий голос. Хорвилл уселся в кровати, опрокинув кружку с нитро. — Марулана! — Ты был прав, Хорвилл, — продолжала руководительница секты, и в ее голосе прозвучала досада, смешанная со страхом. Кто-то действительно запустил атаку черного кода, нацеленную прямо на хранилище.